Ланкастер посмотрел на Деккера, который снова прищурился в окно. «Ричардс, должно быть, очень торопилось уехать. Даже не войнуло почту. Я проверял». «Так значит, она в бегах?» – спросила заинтригованно Бейтс. «Как у нас это называлось? Смазала лыжи. прям как в беглеце. Мне этот сериал очень нравился. Теперь таких не снимают». Ее заморщенное личико мечтательно погрустнело. Больше всего я там была влюблена в Дэвида Дженсона. Уж такой был красавчик, такой сердцеед. А теперь вот мёртв. Всех, решительно всех, кого я любила на экране, больше нет среди живых. «Беглес» – американский телесериал, в котором главный герой скрывается после осуждения за убийство жены, которого не совершал. Ланкастер посмотрел на Деккера, который снова с прищуром глядел в окно. Ричардс, должно быть, уезжал в спешке. Не отменил доставку почты и газет, я проверял. «Ну, причины ее отъезда нам точно неизвестны», сказал Ланкастер. «Если б того человека убило Сьюзен, она бы наверняка дала Дьоро», рассудила Бейтс. «Я бы на ее месте обязательно так поступила». «Вы там еще кого-нибудь видели прошлым вечером?» Выцветшие глазки за стеклами очков снова уперлись с него. «Нет, знала б так, наверное, сказала б». «Вообще ничего подозрительного, необычного», – допытался Деккер. «Да что он ко мне привязался? Нет, если не знать, что кто-то затем тему свистит в бега!» От старушки Деккер с Ланкастер через улицу двинулись к дому сьюзен Юзен Ричардс, где уже осматривались прибывшие криминалисты. Деккер поднял глаза и посмотрел на небо в бурых неподвижных тучах. Ланкастер проследил за его взглядом. «Странная погода для этого времени года. Было тепло и влажно прошлой ночью, на небе не облачко».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 Наши детективы сидели за высоким пристенным столиком. Деккер заказал себе пиво, а Ланкастер – джентоник. «Ты вообще доволен своим решением, служить в бюро?» – спросил Ланкастер. «Бюро как бюро», – нехотя ответил Деккер. «Я не думал, что мы пришли сюда ради разговора обо мне». Ланкастер сделал глоток и захватил из миски орешков. «Жизнь – сложная штука, по крайней мере, моя. Каким образом она выводит к разводу? Я думал, вы с Орлом друг другу дороги». «Дорогий Деккер».